Глава пята. Заклятый друг. Ой, какие люди! Юджин, дорогой, заходи скорей. Ирхем широко распахнул руки, будто собирался обнять не Юджина, а гравит-такси, на котором они прилетели. А еще Ирхем широко улыбался, демонстрируя все свои зубы, части из которых были золотыми. Привет, Ирхем. Как жизнь, как бизнес? Обнявшись с приятелем, спросил Юджин. Ой, какой бизнес, огорчённо замахал руками Ерхим. Дела совсем плохо стали. Деньги как вода текут, а куда не знаю. Ни одной новой жены за 2 месяца. Грави машин все старые. Как убить год назад, так и всё. А чего так? Товары испортился или не покупают? Ой, какой там? Не слышал, что ли? К нам этот шайтан налетит. Какой шайтан? Ну, эти чужош, мажуй. Так, а вот здесь давай поподробнее. Ай, что мы тут у ворот будем стоять? Пойдём в дом. Так ты ж чего тут стоял? Ждал кого-то? Вай, чего тут стоял? Племянник жду. День рождения у него, 20 лет пацан. О, поздравляю. Спасибо, дорогой. Ну, проходи, проходи. Сейчас кушать будем, вино пить, мясо кушать. Пойдём, пойдём. А кто с тобой, кстати, сын? Ай, джигит какой. Почему не говорил? Да нет, не сын это, партнер по бизнесу. Партнер? Удивился Эрхимах и кинул взглядом Рика. Да с образительным парень. А я уже сам понимаешь, дряхлею, сам не исправляюсь. Ай, зачем так говоришь? Мужчина дряхлый не бывает. Мужчина с годами мудрее становится. Ладно, пойдем с Карой. Рхим завёл Юджина и Рика в ворота, причём пройтись пришлось не через одни, а через строй ворот. Похоже, Рхим очень беспокоился о собственной безопасности, раз отгородил свою обитель аж тройным рядом высоких и прочных стен. Оказавшись во внутреннем дворике, который легко можно было назвать парком, Хадзим подвёл гостей к столику, и он был прямо-таки завален разными яствами. Однако Рик обратил внимание, что здесь недавно кто-то сидел. Вон на грозди винограда оторваны несколько ягод. Под столом лежит персиковая косточка. О, смотрю ты с обеда на обед, хмыкнул Юджин, явно заметив то же, что и Рика. Ай, говорю же, племянник приходил, скоро вернётся. Говорит: "Дядя, я тебя уважаю, но должен с братьями и друзьями выпить, иначе нельзя". Ну а я что? И ты говорю, традиции нужно соблюдать, ведь так. Гальмёль Убери со стола, и принеси поесть, у нас гости голодные. Да не стой так, начал было Рика, но Эрхем его перебил. Традиция, хозяин должен хорошо встретить гостей, иначе какой он хозяин? Ну, что там с чужими? спросил Юджен, когда они уселись за стол. Ай, да сказка рассказывают, отмахнулся Эрхем. Там, годо, люди болтать начали, что в наш сектор флот этих шайтанов идёт. Тут началась паника. Фермеры убегали, покупатели прилетали, вай-вай, столько денег потеряли. Ты не представляешь. Ну и что? Появились чужие. Не так и не пришёл. Но тут опять начались слухи, опять люди испугалься. Мы тут уже как только не говорили, чтобы сидели спокойно и не бегали туда-сюда. А то уехали, приехали, опять уехали. Сколько можно, да? Не будет никакой чужёй шмужи. А если прилететь мимо на Кажем? Чем? А ты не видел? Не знаешь? Наши корабли купили. Много кораблей. Оружие купили, ракеты и шмакеты, лазеры и смазеры. Большой флот у нас тут, 20 кораблей. Рика еле сдержался, чтобы не хмыкнуть. Да уж, большой флот. аж целых 20 кораблей. Вообще-то это максимум на эскадру тянет. Если там, конечно, не крейсера и линкора, которые их костеприимный хозяин и посчитал. А если к этим линкорам и крейсерам ещё и корабли поддержки прилагаются, тогда да, тогда действительно флот. Хотя Рика ещё ни разу не слышал, чтобы хоть у кого-то был такой мощный флот, и вряд ли он появится у торговцев фруктами и овощами. Думаешь, вам хватит сил отбить вторжение? Конечно, броня на корабль много, щит самый мощный, и сам корпус как это бараний тип, таранный тип. О, точно. Слышал, да? Хорошая штука. Наши ели на щель, говорят, нигде нет, под заказ даже достать не могли. Эрхим, иди сюда. Послышался женский голос. Ах, карга, старый, ничего сам сделать не может. Иду. Чего там у тебя и не так опять? Он поднялся из-за стола и отправился к ближайшему домику, который Рика бы обозначил как летнюю кухню. Едва и радушная хозяйка исчез в дверях, Рика повернулся к Юджину: Что за чушь? Что еще за таранный тип? Корабли с усиленным корпусом, что ли? Так это же седая древность. Я вообще в шоке, что где-то можно найти такое. Ну, видишь, ребятки нашли. Я поначалу решил, что речь идет о металлорезе. Ага, конечно. Металлорез был относительно новым изобретением. Фактически это был особый вид корпуса корабля, на носу которого устанавливали несколько манипуляторов, зацепов и фиксаторов. Также там стояли мощные лазеры и термопушки. Все эта конструкция имела такую цель: при приближении к уражескому кораблю сцепиться с ним и попросту перерезать пополам. Технически называть подобное тараном было нельзя, ведь удара как такового нет. Однако кто-то всё же решил, что именно таранным типам этот вид корпусов таки нужно назвать. Так вот, подобные приблуды стояли всего на четырёх кораблях ВКС и всё ещё проходили испытания. Рика был просто в шоке, когда Эрхым заявил о том, что подобным снабдили все их корабли. Но кто же знал, что речь идёт о необычайно древней технологии, о которой большинство уже успело забыть. Я тебе более того скажу, весь этот флот с большей вероятностью рассыплется в первой же стычке. Почему? Да что они могли купить? Грузовозы, обвешали их бронёй, нацепили мощный генератор защитного поля, наставили пушек. И никто даже не удосужился проверить, как это всё будет работать в бою. Да чего там? Уверен, даже учения не проводили. Круто выглядит. Э, ладно. Думаешь, насчёт чужих не враки? Нет, вопрос только почему до сих пор вторжение не началось. Год назад он сказал, слухи пошли, да? Ага. Да в него же даже были напасти, но тишина. Ну, видишь, опять поползли слухи. В конце концов, в этом году ведь серьёзная заварушка возле оранжевого сектора была. Может, из-за неё чужие сюда не добрались. Может, но теперь точно доберутся. Возле оранжевого им здорово надавали по сусалам. Короче, так, надо быстрее тут все свои дела заканчивать и сваливать куда подальше. К чёрному Джеку. Да плевать куда, лишь бы побыстрее. Если тут начнётся вторжение, хрен выберемся. Ну так в чём проблема? Предложи наш хлам, бери деньги и улетаем. А если нет, то просто улетаем, продадим всё где-нибудь в безопасном месте. Сейчас узнаю с Доллей, охраняк роботов и когда их вернут. Юджон поднялся из-за стола, достал приватник и принялся вызванивать Хорняку. За стол он вернулся через пару минут. Хреново, роботов только завтра дадут. Да уж не хорошо. Но один день я думаю особой роли не сыграет. Эй, надеюсь, не заскучали? Следней кухне потянулся Архем. Нет, что ты? Вот и хорошо, сейчас кушать будем. Покушали мягко говоря, славно. Рика в жизни так не наедался. И когда казалось, что брюху уже набито по самые не хочу, хозяин объявлял обновление стола, и появлялись новые тарелки и кастрюли. Причем похлатней их столь соблазнительно, что Рика даже при угрозе лопнуть от обжорства не мог позволить себе отказаться хотя бы от ложки. Попробовать здесь действительно было что? Во-первых, все, что было на столе, было натуральным, вообще никакой синтетики, никаких тебе искусственно выращенных белков типа Б. Даже мясо было натуральным, причём его тут было несколько видов. В довершение ко всему, к еде предлагались напитки. Это было такое изобилие напитков и нектаров, которые Рика ещё ни в одном кафе, ресторане или магазине не встречалось. А их вкус, хмм, оказывается, раньше Рика вообще не знал, что такое виноградный сок. А то, что пил с таким названием, лишь жалкая копия настоящего. Помимо соков имелись и напитки покрепче. Молодое вино, некая странная субстанция, именуемая чача, которую, как оказалось, очень уважал Юджен. Когда местное светило начало клониться к горизонту, Рика осознал, что дошёл до края своих возможностей. И хоть хозяин и настаивал на продолжении банкета, Арика заплетаящимся языком так и смог отпроситься и сбежать. Ему выделили одну из гостевых комнат, до которой он с трудом добрался. Оказывается, молодое вино, которое пилось как вода, было необычайно коварным. От него заплелся не только язык, но и ноги. Более того, когда Рика таки смог добраться до кровати, он рухнул на неё, не раздеваясь и не разываясь. Он бы тут же заснул, если бы в его помутневшем сознании не промелькнула мысль, как хремно ему будет завтра. Переживать все те мучения, которые он испытал во время бегства из отеля, он не хотел. Да и не нужно было У него при себе имелось средство, на которое плевались борода и хоряняка, обзывая изобретением дьявола и еретиков. Ничего не понимающих в жизни. Более просто это называлось капсулой нейтрализующий алкоголь. Риков бросил её в рот, закрыл глаза и тяжело вздохнул. Так, несколько минут и ему станет легче. Однако момента облегчения он не дождался, попросту отключившись. С потемнуло не пришлось долго. Рик проснулся от настойчивого зумера. Продрав глаза, потратив несколько секунд на осознание того, где он, кто он и как сюда попал, Рико таки въехал в ситуацию и наконец ответил на вызов. Привет, прозвенел голос Марго. Ну что вы там, гуляете? Не бойся, я рым вас спаю. Не то слово. Но я принял капсулу, и вроде стало легче. Это отлично, ты молодец. Слушай, чего звоню? У нас, кажется, Проблема. Какие? Я отнечало делал, слушал переговоры на общей волне. И знаешь, кто прибыл на орбиту планеты? Но? Святость. Святость, святость. Забормотал Рик, пытаясь вспомнить, где слышал это название. А чёрт, так это же флагман эскадры чистильщиков, которые охотились на ракот. Служ же он выдал только череду матерных слов. Вот-вот. Я тоже так подумала. Короче, сюда прибыли чистильщики. Думаешь за нами? Не знаю, не знаю. Даже если и нет, я бы предпочла свалить отсюда куда подальше. Хранецу я уже достала, он возвращается. Сервисный центр с роботами тоже поторопило, заплатило ребятам за просрочность и беспокойство. Они закончат с нашими аудами за пару часов и доставят кораблю. Понял. Я тогда бужу Юджина и. Ты мне скажи, он успел с Ирхимом договориться про груз? Нет, не знаю, не помню. Орека честно пытался вспомнить, о чём шла речь во время застолья. Но как ни старался, ничего конкретного в памяти не всплыло. Расслабься. Обычно в первый день Архэм про дела и не говорит. Значит, ни о чём не договорились. Значит так, будь Юджина, пусть извиняется и сваливайте оттуда. Понял. Сейчас. Орека вскочил на ноги и бросился прочь из комнаты. Уже подойдя к двери, он сообразил, что понять и не умеет, где искать Юджина. Когда уходил тот ещё и сидел с Эрхемом. Может, они всё ещё там в саду? Почему-то вместо того, чтобы распахнуть двери, выскочить наружу, Рика осторожно её приоткрыл и замер, слушиваясь в тишину. Чёрт его знает, что заставило поступить именно так. Быть может, интуиция, а может, внезапно возникшее ощущение опасности. Как бы там ни было, решение действовать тихо было принято не зря. Здесь, Байра говорит, что наши новые друзья уже летят сюда. Минут пятнадцать и будут здесь. Может быть, дождемся их? Это же им нужны эти старатели. Вот пусть Скай сами их и берут. Кахмель, ты чере-черо осторожный. Ты думаешь, я зря поил их целый день? Старатели дрыхнут, они ничего не услышат. О, а это голос их радушного хозяина, который продолжал говорить. Возьмем их сами и спрячем, а с друзьями еще подоргуемся. Если смогли сразу предложить столько денег, то можно еще поторговаться. Я так думаю. Дядя, твоя жадность ни к чему хорошему не приведет. Они и так предлагают хорошие деньги. Зачем ты играешь с этими щакалами? Они опаснее фритов. Айхахмер, иногда я вообще сомневаюсь, что ты сын моей сестры. В нашем роду мужчины всегда были храбрыми, а ты? Я не трост. Я напомню тебе, дядя, что в нашем роду мужчины умели думать. Именно это позволило нам подняться так высоко. Дарика донёсся звук пощечины. Не смей со мной так говорить, мальчишка, слышишь? Да, дядя. Бери своих друзей, идите к Малодому. Он выпил столько, что не проснется, когда вы его вязать будете. А мы с твоим отцом и дядей Халби займемся бородой. Дядя, старатели опасны и... Опасный. Ай, ты слишком много фильмов смотрел. Это просто бродяги. Ты их переоцениваешь. Все, пошли. Гости будут с минуты на минуту. Нужно успеть спрятать от них старателей. Ах, ты ж гребаный ты! Из услышанного диалога Рика все стало понятно. Архим попросту их сдал. Как он узнал, что за ними охотятся чистильщики? Дело пятое. Главное, что он их сдал. Изначально планировал просто отдать приторию, а теперь решил содрать с изначальных побольше денег. Что ж, зря он не послушал своего племянника. Это был чертовски прав. Рика тихонько прикрыл дверь, вернулся к своей кровати, накидал в центр подушки, которых тут было много, а затем накрыл одеялом. Со стороны да еще и без освещения в комнате казалось, что в кровати действительно лежит человек. Оглядев свою ловушку, Рик вернулся к входу в комнату и замер под стеной слева от двери. Нас ждать не пришлось. Боколь на через несколько секунд с наружной стороны послышались стихие шаги. Нападавших было то ли трое, то ли четверо, Рика не мог разобрать. Дверь в его комнату тихонько открылась и появился первый из гостей. Он двинулся к кровати, за ним второй и третий. Всё. Похоже, что да. Они подошли к кровати, двое обошли её с другой стороны и Рика, достал пистолет, навел на спину ближайшего и потянул спускок. Пум. Казал пистолет, и энергии импульс еле с лышным треском полетел во врага. Рика тут же перевел прицел на парочку с другой стороны и выстрелил: одному в голову, другому в грудь. Импульсы моментальные их убили. Нападавшие были вообще без брони, так что попадания попросту прожгли им кожу, кости, внутренние органы. Один из нападавших попытался закричать, но смог издать лишь какое-то невнятное шипение. А вот за дверью со стороны улицы Рико услышал шаги, а точнее услышал, как кто-то побежал. Черт, их было четверо, и четвертый остался на входе. Видно, на всякий случай, если во дружке облажались бы, он должен был остановить жертву, которая с большей вероятностью бросится бежать. Рико выскочил следом, благо находились они на втором этаже, и беглецу предстояло преодолеть около десяти метров террасы до лестницы, ведущей вниз. Будь он чуть поумнее, перемахнул бы уже через перила и был бы таков. Рика бы его уже не догнал. А так форы по времени убегаться не было, а дистанция оказалась слишком уж длинной. Импульс ударил его в спину, когда до спасительной лестницы было всего каких-то пару метров. Тем не менее, даже получив смертельную рану, бедолага смог их преодолеть, а затем кубарем скатился по лестнице. Всё, со своими гостями Рика уже разобрался. Теперь нужно спасать Юджина. И спасать нужно быстро. Это эрхемо старатели, нужны живыми. Он ведь намерен за них поторговаться, заработать на пленниках. А вот если сюда заявятся чисельщики, они вряд ли будут столь гуманными. Скорее уж наоборот. Наверняка допёрли, кто уничтожил один из их кораблей. Болонию. Автоматический режим. Автоматический режим. Так, где же Юджен?